Бакалау – национальное и интернациональное. Бакалау ало коммуниста. Треска по-коммунистически. Отделите от солено-сушеной трески тонкие полоски филе. Обваляйте каждую в муке и обжарьте. Выложите на противень слой трески, затем слой нарезанного ломтиками картофеля и пармезана. Полейте соусом бешамель и запекайте в духовке. Эль Бакалао. Рецепты компании «Испанские рыбаки и сушильщики-трески». Сан-Себастьян, 1936. Бакалао Бандера Испаньола. Треска «Испанский флаг». Возьмите солено-сушеную треску высшего сорта, отварите ее, удалите кожу и кости, разделите на хлопья и выложите их на блюдо. Приготовьте майонез с чесноком. Полейте им треску так, чтобы майонез полностью покрыл ее. На противоположных краях блюда выложите полосы из красного перца, запеченного или обжаренного, в результате чего получатся цвета испанского флага. Ширина каждой полосы из перца должна составлять половину ширины полосы из майонеза. Алехандро Бон. Леонор. Превосходная повариха. Барселона, 1946. Четырнадцать. В ожидании канадской армады. Непременно наступят времена, когда этот берег станет курортом для жителей Новой Англии, желающих отдохнуть на море. Генри Дэвид Торо, Кейп Кот. Сегодня Глостер также не похож на Рокпорт, своего соседа по полуострову Кейп Энн, как Ньюлин на маусхол Рокпорт — уютный городок с небольшой живописной гаванью, заполненной дорогими яхтами. Магазины на набережной предлагают изделия ремесленников и лакомства для жителей Новой Англии, желающих отдохнуть на море. Глостер же мог бы стать побратимом Ньюлина. Это суровый рыбацкий город, спускающийся к морю по склонам холма старинные деревянные дома торговцев расположились на вершине а кирпичные здания XIX и XX веков типичные для рабочих районов новой англии теснятся в нижней части города вокруг хорошо защищенной и оживленной набережной у пристани пришвартованы донные драгеры несколько лодок с переметами жаберными сетями а также лодки приспособленные для ловли омаров рано утром они группами выходят в море а после четырех часов возвращаются В сопровождении чаек, они везут улов к причалам поставщиков морепродуктов. Это маленькие компании. Старая фирма Бёрца, сменившая название на постум, а затем на General Foods, была продана компании O'Donnell-Yuson, которая переехала во Флориду. Сегодня производителям морепродуктов уже не обязательно базироваться в рыбных портах. Их рыба пребывает в рефрижераторных контейнерах зачастую из далёких морей. Самый большой завод Гортенс по-прежнему располагается в Глостере, но компания уже много лет не покупает рыбу у местных рыбаков и вообще отказалась от атлантической трески. В 1933 году, после изобретения филитировочной машины, основным объектом промысла стал морской окунь, которого прежде выбрасывали за борт. К 1951 году его доля составляла 70% от всей рыбы, выгружаемой в Глостере. Но в 1966 году гортонс перестали закупать в Глостере и морского окуня, закрыв завод на так называемом Окуневом причале. К середине 1990-х в городе осталось всего 400 работников рыбной промышленности, а ведь 40 годами ранее их было 2000. Главным и роковым недостатком рыболовного флота Глостера стала его живописность. Здесь оказалось слишком много старых траулеров с деревянным или проржавевшим стальным корпусом, которые компании уже отказывались страховать, а также маленьких низкобортных суденышек для лова рыбы жаберной сетью. Они чудесно смотрелись в старой гавани, но сразу становилось ясно, что в Глостере нет современного флота. Впрочем, не исключено, что будущее вовсе не за модернизацией. Совету по управлению рыболовством Новой Англии было поручено следить за тем, чтобы флот не выловил последнюю придонную рыбу в водах Новой Англии. Закон Магнусона о регулировании рыболовства, принятый в 1976 году, расширял эксклюзивную экономическую зону США до 200 морских миль от побережья, И назначал регуляторами региональные советы по управлению рыболовством, представлявшие интересы рыбаков. Рыбаки никогда не были хорошими регуляторами, но отчасти виной тому кредитные гарантии и прочие финансовые стимулы, из-за которых рыболовный флот США значительно вырос. В 1994 году Национальная служба морского рыболовства оценила рыбные запасы и пришла к выводу, что численность рыболовного флота вдвое превышает ту, при которой популяции рыб могли бы сохраниться. Анализ показал, что запасы трески на банке Джорджес составляют лишь 40% от уровня 1990 года. Такое резкое сокращение численности трески на банке Джорджес было зарегистрировано впервые. Это привлекло внимание комиссии по рыболовству Новой Англии, после чего были введены более строгие ограничения, говорит Ральф Майо из Национальной службы морского рыболовства. Придонный лов был разрешен каждому судну только 139 дней в году. Цель этого ограничения состояла в том, чтобы за год вылавливать не более 15% рыбных запасов. Но в 1996 году... Когда выяснилось, что за 139 дней рыбаки выловили 55% рыбы, выход в море ограничили 88 днями. Эта система рыбоохраны дает преимущество малым судам, а не крупным траулерам. Владелец большого траулера, специализирующегося на донном троллении, несет огромные эксплуатационные расходы. Одна только страховка обходится как минимум в 30 тысяч долларов в год и не может допустить, чтобы судно простаивало 277 дней в году. Большинство рыбаков говорят, что даже зимой, когда донное тролли эффективно они лучше выйдут в море на маленьком судне с жаберными сетями, чем на большом траулере, поскольку улова не хватит, чтобы разделить его на 6-7 человек экипажа траулера. Если комиссиям по рыболовству удастся вытеснить крупные суда, Это значительно сократит возможности флота и отчасти упростит решение проблемы. Банка Джорджис – единственная, на которой разрешен вылов трески. Канада добилась права на часть так называемого северо-восточного пика, где канадские рыбаки традиционно вели промысел с июня по декабрь. В 1994 году США закрыли эту часть северо-восточного пика, но в западной части банки Джорджис промысел по-прежнему велся и довольно успешно. После введения ограничений на количество дней придонного лова глостерские рыбаки стали обращаться к правительству за финансовой помощью, вроде той, которую они получили за строительство флота донных драгеров после введения 200-мильной зоны, чтобы переоборудовать свои суда в разноглубинные траулеры. Внезапно выяснилось, что моря изобилуют пелагической рыбой, видами, которые водятся на средних глубинах, такими как сельдь, макрель и Менхэдден. Такая рыба служила пищей для трески, популяция которой стремительно сокращалась, так что эти явления могли быть взаимосвязаны. Ральф Майо отвергает эту гипотезу, указывая, что сельдяной бум начался в конце 1980-х, до того, как стала исчезать треска или, по крайней мере, до того, как сокращение ее популяции заметили. Рыбаки, следуя примеру трески, просто обратились к доступному пищевому ресурсу. В 1960-х годах ската продавали в качестве наживки для омаров по одному доллару за бушель. Сельдь считалась дешевой наживкой для ярусного лова, а морская собака была настоящим проклятием для тех, кто использовал жаберные сети. Ее грубая кожа царапала руки рыбаков. Кроме того, эта рыба так запутывалась в сетях, что ее просто кромсали ножами, а затем смывали кровавое месиво в море. В 1990-х сельдь, скат и морская собака уже считались промысловыми видами. В 1990-е годы морская собака, представленная на рынке под новым названием «катран», по-прежнему была дешевой и хорошо продавалась, особенно на экспорт в Европу и Азию. К середине 1990-х специалисты пришли к выводу, что катран вряд ли займет нишу трески в пищевой цепочке, поскольку эти маленькие акулы тоже подвергаются чрезмерному вылову. Катран не откладывает ежегодно миллионы икринок, а производит на свет 5 или шесть акулят. Особенности его биологии не позволяют выдержать такую осаду, с которой столкнулась треска. Водители грузовиков, ремонтные рабочие, докеры и капитаны экскурсионных судов. Город полон бывших рыбаков. На причале компании Old Port Seafoods тоже работают бывшие рыбаки. Дэйв молой Сорокалетний уроженец Глостера, невысокий и крепкий, с детства выходил в море вместе с отцом. В 1988 году он признал поражение. Я понял, что все кончено. Я ловил рыбу 17 лет, но последние три года не мог заработать даже на пропитание. На бетонном пирсе Old Port Seafoods установлены два разгрузочных крана. Небольшие приспособления со шкивами, тросом и барабаном, который вращается с помощью двигателя. В помещении мужчина и несколько женщин стоят у длинного стола из нержавеющей стали и разделывают мелкую треску, отделяя филе. На мужчине бейсболка с эмблемой команды «Ред Сокс». Треска и «Ред Сокс» — любимые неудачники массачусетса По краям пирса пришвартованы траулеры с проржавевшими корпусами. Их сети высоко подняты над кормой в ожидании лучших времен. Вместо них к причалу подходят небольшие суда с новым необычным уловом. Вот судно с жаберной сетью выгружает небольшой улов сельди, который быстро сгребают, взвешивают и замораживают. За ним причаливает 20-метровый траулер Рассела Шермана Об улове можно судить уже потому, что его не сопровождают птицы. Даже их не интересует пара-тройка камббл и несколько удильщиков. Этих рыб в Новой Англии тоже недавно научились не выкидывать. «Жалкие крохи, но моя лодка, по крайней мере, выходит в море», — говорит Рассел. «Я не собираюсь тратить все свои дни на эту рыбу. Сейчас я ловлю сетью с трехдюймовыми ячейками». Дождусь зимы, поставлю шестидюймовую сеть и отправлюсь за ней треской. До зимы менять сеть нет смысла. От этих невеселых рассказов разговор плавно переходит к треске. Дэйв Моллой, водитель погрузчика, говорит, «Если хотите узнать про треску, я вам расскажу». Он подносит ладони к рту и делает вид, что шепчет, «Ее больше нет». Она возвращается, — возражает Рассел. Меры нужно было принимать двадцать лет назад. Сегодня у нас треска бы уже из ушей лезла. Двадцать лет назад следовало перейти на шестидюймовые сети, как в Исландии. «Я толдычил об этом не один год, пока до всех не доперло», — подтверждает еще один рыбак на диалекте, который можно услышать только на южном побережье Новой Англии. Рассел Шерман заводит разговор с пожилым сицилийцем о попытках похудеть. А Ники Эйвлос, еще один бывший рыбак, ныне совладелец компании поставщика морепродуктов, подсчитывает небогатый улов. Большая белая собака Ники внимательно следит за процессом и находит чем полакомиться. Закончив разгрузку и получив квитанцию, Рассел моет палубу из шланга и отчаливает. «До завтра», — говорит Дэйв Моллой бросая ему носовой швартов. Когда судно выходит из гавани Глостера и исчезает за чередой стоящих на приколе донных драгеров, Дэйв качает головой. За все лето этот парень не заработал ни цента на дворе сентябрь. В ожидании следующего судна рабочие ворчат, как и все глостерцы на этой неделе, по поводу большой русской плавбазы, стоящей в порту. Ей не разрешен промысел в американских водах, но русские покупают улов у рыбаков. Несмотря на ворчание, рыбаки всегда продают. Один из рабочих обвиняет судно в том, что красный флаг на нем поднимают выше, чем американский, даже в порту. Он твердит, что видел это своими глазами и, похоже, не знает, что государственный флаг России больше не красный. Подходит пятнадцатиметровое судно с жаберной сетью и командой из трех человек. Капитан Сессил в ширину почти такой же, как в высоту, а его белокурые волосы светлее обветренного лица. Один из членов экипажа — его сын, молодой человек похожего телосложения. В море они следовали за судами, которые ловили тунца и бросали отходы за борт. Эти отходы привлекали катранов, И рыбаки, расставившие сети накануне вечером в местах обитания тунца, теперь возвращались с полной палубы истекающих кровью маленьких акул. Катраны стоят всего 28 центов за килограмм, крупные экземпляры 37 центов. Но большая часть улова – мелочь. Пока Сесил управляет лебедкой и огромная клеть со скользким уловом зависает над причалом, кто-то в шутку замечает. Вот и фишн-чипс для Лондона. Глостерцы утверждают, что голубого тунца хватает, а все разговоры о его исчезновении – приманка для рыболовов-спортсменов. Защитники природы и спортсмены-рыболовы – это высоколобая публика. Уловы тунца пока еще велики, и эта рыба служит эмблемой компании Old Port Seafood. Пока рыбаки могут ловить ту или иную рыбу, они отвергают любые опасения по поводу благополучия вида. Но в случае с треской все они признают проблему. За исключением Ники, который говорит, «Трески навалом, трехдюймовой сетью можно поймать много законной трески». Но двадцатидюймовая рыба вырывается из шестидюймовой сети. Нужны просто разумные правила, и рыба вернется. Если множить ограничения, рыба тоже вернется, но рыбаков уже не будет». В Глостере убеждены, что ущерб от чрезмерного вылова временный, а вот ограничения наносят сообществу непоправимый вред. Здесь полагают, что треска вернется, когда рыбаков уже не останется, а их суда превратятся в хлам. И тогда чудовищная несправедливость. Придут канадцы, их давние конкуренты, и заберут всю рыбу. Неприязнь между рыбаками из Канады и Новой Англии зародилась во времена войны с французами и индейцами, когда французские рыбаки с острова Кейп-Бретон угрожали жителям Новой Англии напасть на войска, захватившие французскую рыболовную базу в Луисбурге. Во время Американской революции жители Новой Шотландии и Квебека отказались встать на сторону Новой Англии. В 1866 году и британцы, и канадцы – запретили рыбакам из Новой Англии вести промысел в канадской трехмильной зоне. В 1870 году канадцы захватили пять шхун из Глостера, и глостерцы призывали Конгресс разорвать отношения с Канадой. Жители Глостера до сих пор вспоминают истории о том, как их шхуну Эдвард Хортон под конвоем привели в Гайсбера в Новой Шотландии и сняли с нее паруса. Шестеро членов команды ночью проникли на склад, забрали конфискованный текелаж, установили его, и во время прилива шхуна выскользнула из порта. Конечно, на протяжении большей части истории предки многих нынешних глостерских рыбаков ловили рыбу у берегов Сицилии, Греции или Азорских островов. Но не так давно компания гортонс закрыла завод по переработке морского окуня в Глостере, и перенесла его в Канаду. После введения двухсотмильных зон жители Новой Англии всячески боролись за то, чтобы не пускать рыбаков из Новой Шотландии на банку Джорджес, а те, в свою очередь, старались не подпускать американцев к большой банке. Страх конкуренции в лице канадцев стал частью культуры Глостера точно так же, как страх перед испанцами словно въелся в кирпичные стены Ньюлина. Политика в области рыболовства действительно заставляет рыбаков выходить из бизнеса. Анджела Санфилиппо, возглавляющая группу активисток «Жены рыбаков Глостера», запустила программу профессиональной переподготовки рыбаков. За два года благодаря ей новую работу нашли 29 жителей города. Они обслуживают яхты, водят грузовики, работают механиками, а также осваивают современные профессии в компьютерной сфере. Но муж Анджелы, Джон Сан-Филиппо, сказал ей, «Никто и никогда не заставит меня бросить рыболовство». Как и многие другие рыбаки, Сан-Филиппо приехал в Глостерс, сицилии где уловы были скромнее, а суда меньше. Джон, родившийся в 1945 году, был девятым ребенком в семье рыбака и в море начал выходить на маленькой плоскодонке вместе с отцом. Они использовали жаберные сети, переметы, крючки, кошельковые неводы, все, что только можно, чтобы выжить в тяжелые послевоенные годы. Джон эмигрировал в США в возрасте 22 лет. Анджела приехала сюда в 1963 году 17-летней девушкой. Мужчины в ее семье тоже были потомственными рыбаками. Ее родственники добывали лосося на Аляске и тунца в Сан-Диего. Родители возили девушку в Милуоке, где ее двоюродные братья ловили рыбу в Великих озерах. Но рыба гибла от загрязнения воды, и анджела поняла, что люди, загрязняющие природу, главные враги рыбаков. Ее отец устроился в литейный цех, чтобы прокормить семью, но не мог отказаться от дела всей своей жизни и рыбачил по воскресеньям. Глубоко несчастная семья уже собиралась вернуться на Сицилию, когда друзья рассказали им о Глостере. Приехав в Глостер, Джон отказался от всех методов лова, кроме донного тролления. Придонная рыба приносила доход, но каждое воскресенье в свой выходной он ловил окуней на Стейт-Пире. Большинство рыбаков попросту не могут жить без рыбалки. Ловцы омаров берут спиннинг и пытаются ловить рыбу на блесну в ожидании прилива. Когда португальские рыбаки заполняли трюмы треской и заходили в Сент-Джонс, чтобы пополнить запасы на обратный путь, они сходили на берег и ловили в окрестных реках форель. Когда Анжела была беременна дочерью, Джон очень волновался и, чтобы успокоиться, покупал наживку на русской плавбазе и отправлялся ставить переметы на меч рыбу используя в качестве буйков пластиковые канистры. 3 августа 1975 года, когда родилась их дочь, он за одну ночь поймал 65 рыбин за 300 километров от берега в глубоких местах, известных как каньоны. Когда дети выросли, Джон и Анжела наконец смогли поехать в отпуск на Бермуды. Джон взял две удочки и отправился ловить рыбу на причал отеля «Принцесс». Используя в качестве наживки картофель фри, он ловил тропических рыб, похожих на сицилийского морского ерша, и объяснял повару, как их готовить. Сан-Филиппо смогли отправить Доминика своего сына в тавц учиться на политолога. Но через два года парень вернулся в Глостер, заявив, что хочет стать рыбаком. Анжела плакала. Примерно в то же время Сэм Ли нью фаундленда поссорился с сыном, потому что тот бросил школу и хотел ловить рыбу. Но через пару месяцев, рассказывает анджела я поняла, что он счастлив. Он сказал, что хочет пойти к банке Джорджес. Раньше он этого не мог сделать, потому что для маленькой отцовской лодки это слишком далеко. Поэтому он нанялся на большой драггер и ловил рыбу на банке Джорджес, пока ее не закрыли. Теперь он хочет купить рыболовное судно. Я советую ему не тратить деньги. Они пригодятся для чего-то другого, а он говорит, я скучаю по рассветам и закатам, по чайкам над головой. Вито Коломо, уроженец Сицилии и бывший рыбак, который теперь работает в комиссии по рыболовству в департаменте развития Глостера, говорит, Вы сажаете на пособие человека, отец и дед которого были рыбаками, и стираете сотню лет знаний и опыта. Рыбак – человек особый. Он капитан, лоцман, инженер, раздельщик рыбы, мастер по ремонту сетей, рыночный торговец. А еще он – туристическая достопримечательность. Люди стремятся посетить город, где мужчины в резиновых сапогах и с сигарой во рту чинят сети. Мы можем всего этого лишиться. В этот момент по дороге вдоль моря проезжает пикап с газонокосилкой в кузове, и Колома что-то кричит водителю. «Это мой брат!» — объясняет Вито. «Он был капитаном, а теперь стрижет траву». «Капитан, стригущий траву!» Другие моют посуду в ресторане или работают охранниками. Коломо, Сан-Филиппо и большинство глостерских рыбаков считают, что нынешние трудности не их вина, а ответственность правительства. Как поступают с Ред Сокс? В качестве аргумента Коломо упоминает бостонскую бейсбольную команду, которая постоянно проигрывает. От Ред Сокс не избавляются! Просто увольняют менеджеров. «Канада станет Америкой, а мы станем Канадой», — говорит Коломо. «Потому что они помогают оставшимся без работы рыбакам и сохранят их, пока рыба не вернется. Они берегут своих рыбаков. Они захватят наш рынок. Кто тут будет ловить рыбу, когда она вернется?» анжело Сан-Филиппо, активно выступающая против геолога-разведки на банке «Джорджес», Спрашивает, кто будет присматривать за морем, если рыбаков не станет? И это не праздный вопрос. Фирму Гортон скупила международная компания Юниливер. Будет ли Юниливер решительно протестовать против загрязнения моря нефтяными корпорациями? Неужели и правда все кончено? Неужели постепенно исчезнут последние из тех, кто добывает для нас природные дары? Неужели у нас не останется продуктов из дикой природы, и последняя материальная связь с ней сведется к редким деликатесам вроде фазана? Станет ли Глостер городом бутиков, колонией художников, как Рокпорт? Превратится ли Ньюлин в обычное место для пешеходных прогулок, как это уже случилось с соседними городами и Сан-Себастьяном? Переоборудует ли порт Глостера в стоянку для яхт, или его сохранят как Луненберг в Новой Шотландии в качестве музея истории рыболовства. Правительства осознают социальную функцию рыбаков и рыбных портов. Несмотря на программы сокращения флотов, нацеленные на сохранение рыбных запасов, власти субсидируют рыболовство, потому что большинство бывших рыбаков не могут найти работу. Из развитых стран только Исландия рассчитывает на то, что рыболовство продолжит быть одной из основных отраслей экономики, но даже здесь пытаются сократить число рыбаков. Исследование, проведенное в 1989 году продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, показало, что эксплуатация мирового рыболовного флота обходится более чем в 92 миллиарда долларов. В то же время выручка составляет всего 70 миллиардов долларов, а большая часть разницы компенсируется за счет государственных субсидий рыбакам и судостроителям. По данным организации, в начале 1990-х годов Европейский Союз, состоявший из 12 стран, ежегодно тратил на субсидии около 580 миллионов долларов, а одна Норвегия расходовала на эти цели 150 миллионов. Японское правительство выделило переживавшей трудности рыболовной отрасли кредит в размере 19 миллиардов долларов, и большая его часть никогда не будет возвращена. В нескольких милях от гавани Глостера, в отелях на скалистом побережье Новой Англии, которая когда-то использовалась для сушки трески, а теперь стала просто живописным элементом пейзажа, туристы обсуждают за завтраком планы на день. Вдали по глади моря беззвучно скользят маленькие траулеры и лодки, приспособленные для добычи омаров. Звук их дизельных двигателей не слышен на таком расстоянии. Многие туристы собираются посмотреть на китов. Они говорят о китах, как о милых домашних животных, обсуждая, как те ныряют и фыркают. На этом скалистом берегу, где в прежние времена охота на китов приносила целые состояния, Теперь доходным бизнесом в туристический сезон стало наблюдение за китами. Шкипер и лодок, предлагающие это развлечение, как правило, оставшиеся без работы рыбаки. Между обществом, где охотятся на китов, и обществом, где за ними наблюдают, огромная разница. Природа превратилась в драгоценный объект для развлечения и расширения кругозора что гораздо менее естественное занятие, чем охота. Неужели нас ждет мир, где от природы не останется ничего, кроме парков? Нам пришлось отказаться от масштабной охоты и выращивать одомашненных млекопитающих на мясо, чтобы сохранить диких животных. Рыбу уничтожить труднее, чем млекопитающих, но после тысячи лет охоты на атлантическую треску мы знаем, что и это Возможно.